Второе. Вот так. Три часа болтовни, и они уже готовы меня любить. Первая часть Марлизонского балета отыграна превосходно. Завтра мои девочки проснутся расслабленными. Они почти приняли обновленную меня и теперь не ждут никакого подвоха. М -м -м. Так и слышу голоса. Рогозина стала совершенно другим человеком, такая милая, такая деликатная. М -м -м. Им хочется верить, что люди меняются к лучшему. Но это вовсе не так. Люди либо становятся сильнее, либо остаются такими, какими были. Лишь одна из моих бывших одноклассниц знает, что я представляю собой на самом деле. Сомневаюсь, сможет ли она заснуть этой ночью. Не спи, дорогая. Мучайся от догадок, что ждет тебя завтра. Но самое главное наступит на третий день. Развязка!» срывание покровов и разоблачение тайн. Эх, мне бы писать романы. Как минимум один я сотворила из своей жизни, получилось неплохо. Этот день подходит к концу, долгий и очень успешный. Кажется, я нигде не допустила ошибок. Единственный человек, вызывающий у меня беспокойство, Маша Елена. Мне не нравится, как она на меня смотрит. Не доверяю рыжим». Выглядит бесхитростными, но внутри потемки чернее закоулков лисьи норы. Как смешно она одеревенела, когда я обняла ее, Буратино, да и только. Она опаздывает с контролем выражения своих эмоций лишь на долю секунды, но этой доли мне хватает. — Я все вижу, маленькая моя лисичка. Ты ждешь ловушки, подставы, удары из-под тишка. И поскольку в этом она не ошибается, после обеда я бросила все усилия на то, чтобы растопить ее недоверчивость. Черт бы побрал этих воспитанных женщин. У меня ничего не получалось. Она рассказывала о том, что я и так знаю. Замужем, есть сын от первого брака, зарабатывая тем, что пишет сценарий для детских передач. Между прочим, ни словом не обмолвилась, что муж — частный детектив. Я испробовала все, чтобы разговорить ее и расположить к себе. Зашла с беспроигрышной карты про детей, мимо. Переключилась на ее работу, снова промах. На личную жизнь она молчит. Сплетни, какая сладкая тема. Она вежливо уходит от разговора. Неужели ей настолько сильно досталось тогда в школе или... Чувствует что-то неладное? Первое мне на руку, а второе нет. Но если она поделится с другими своими подозрениями... Что ж, Маша, Елена... Мне жаль, но ты не оставила мне выбора. Завтра я нанесу тебе такой удар. Чтобы ты не могла думать ни о чем другом, кроме собственной боли. Убирайся в свою нору и зализывай раны, рыжая женщина с внимательным взглядом серых глаз, ни разу не лубнувшаяся мне за весь день. Не вздумай портить мне игру.